«Можно и так сказать, но в данном случае это не главное. Главное — это то, что по вашему голосу, Рита, я чувствую, что с Мариной не все гладко. И разговор это не телефонный». «Вас не было больше десяти месяцев?» Рита вдруг овладела подозрительность, потому что ни одна встреча с Маринкиными бывшими мужьями ничего и не дала, только настроение портилось. «Я звонил месяца три назад, никто не взял трубку». «А я, знаете ли, привык уже ее опекать. Ваша сестра, она такая женщина!» Он замолчал, подбирая слово. «Она несколько взбалмошная», — подсказала Рита. «Не старайтесь смягчать выражение. Я хорошо знаю свою сестру». «Итак мы договорились. Встретимся где-нибудь в городе и поговорим по душам. Вы расскажете мне все про Марину, и если нужна моя помощь, сделаю все, что смогу». Я никогда себе не прощу, если с ней что-нибудь случится. Наконец-то! Наконец-то кто-то согласился выслушать ее и помочь. И человек не посторонний, он знает Маринкин характер, еще бы ему не знать, знает, на что она способна. Конечно, очень может быть, что и этот муж ничем не поможет. Хотя насчет первого она не совсем права. Все же удалось заставить его сделать кое-что для сережки. Все же не охамел совсем на месте директора крупной фирмы. Но Рите до него теперь нет никакого дела. Антон назвал место встречи и добавил «темно-серая девятка». Рита совершенно сознательно почти не оставила себе времени на сборы. Она идет по делу, вовсе не обязательно целый час наряжаться и рассиживать перед зеркалом. Они встретятся с Антоном, она пишет ему ситуацию и послушает, что он скажет в ответ. И если Антон сумеет ей доказать, что ее страхи беспочвенны и с Маринкой все в порядке, она выбросит из головы эту историю. Если же он проникнется ее подозрениями, то, возможно, вдвоем они смогут что-то придумать. На улице хоть и светило солнце, но дул резкий холодный ветер поэтому Рита надела брюки и длинный желтый свитер с карманами и высоким воротником. Сочный желтый цвет удачно сочетался с яркими карими глазами и пышной шапкой каштановых волос. Пришлось накинуть в теплый плащ, погода не обещала ничего хорошего. Первое, о чем подумала Рита, когда села в темно-серую девятку и разглядела ее водителя, это о том, что ее сестра — потрясающая дура. Упустить из рук Такого мужчину. А потом ей пришло в голову, что такая же потрясающая дура она сама. Не найти ничего лучшее, как вырядиться в свитер и брюки, как какая-нибудь челночница. Сочный желтый свет. А в его глазах она в этом дурацком желтом свитере, наверное, выглядит как муха, упавшая в яичный желток. Однако незачем расстраиваться из-за того, чего ты уже не в силах изменить» как говорила тетя Люба. Рита повернулась к Антону. Оказывается, они уже едут куда-то по городу, а она так и не произнесла ни слова, кроме «здравствуйте» при встрече. Она постаралась собрать расползающиеся мысли, однако предупреждать надо. Мужчина, сидевший рядом с ней, был не то чтобы потрясающе красив, но от него исходила такая волна мужской силы и обаяния, что ей стало жарко. Она расстегнула плащ, стараясь сделать это как можно незаметнее. Его руки уверенно лежали на руле, сам он внимательно смотрел на дорогу и молчал. «Куда мы едем?» — нарушила, наконец, Рита затянувшееся молчание традиционным вопросом. «В одно место, где можно спокойно посидеть и поговорить», — ответил он не менее традиционно. «Но не в ресторан, надеюсь?» — против воли в ритином голосе прозвучал испуг. «Хороша она будет в ресторане в чертовом свитере».